Глава 23 Да, спускаясь к кушетке иду на выход. За дверями уже никого из тех мужчин нет, в коридоре только редкий персонал и посетители. Вкладываю свою ладонь в ладонь Захара и следую за ним. Мы не идём на улицу, а спускаемся по лестнице на подземный этаж. Там оказывается парковка, и Захар помогает мне забраться в высокий внедорожник с тонированными стёклами. По дороге мне всё время мерещится, что за нами едут, понимая, что это паранойя и пытаясь даже не смотреть в зеркала или в окно. В торговом центре, куда нас закинул по дороге до места Захар, на автомате беру вещи на несколько дней. Бельё, удобные брюки, пару майок, шорты, кроссовки, набор принадлежности для ванной. Захар тоже покупает себе вещи. Всё время нервничаю, но он горой стоит рядом, условно заслоняет меня от проблем. Вокруг люди, а я ощущаю, будто мы вдвоём в своём отдельном пузыре. Ещё минут тридцать уходит на закупку еды и поход в аптеку. Поспи. Сложив всё в большой багажник, Захар возвращается за руль. Достает из бардачка навигатор, в котором уже забита точка назначения. Всё будет хорошо, Вера. Честно. Мне за себя не страшно, качая головой. Переживаю за тебя. Не надо. Я могу позаботиться о себе. К тому же над поиском этого больного работают спецы. Всё, что нам нужно, это переждать в безопасном месте, пока его не найдут и не запрут». «Хорошо. Слабо улыбаюсь. Известно уже, кто он. Почему отважился на такой шаг? Сейчас ведь не 90-е бизнесмены договариваются». «Известно». Захар сжимает зубы и переводит взгляд на дорогу, нетерпеливо ударяет по клаксону, когда перед нами сбавляет скорость нерасторопная машина со знаком 70. Пока я без подробностей, Вера. Потом, когда всё закончится, я тебе расскажу. Ладно Не докапываясь, чтобы дополнительно не нервировать и так нервного сейчас Захара за рулём, нажимаю на кнопку и немного раскладываю сиденье. Выбираю лёгкую волну на радио, пытаясь расслабиться. Убеждаю себя, что это вот такой у нас своеобразный отпуск будет. Сможем узнать друг друга поближе. Попробуем жить вместе, как Захар хотел. Хочется думать о чём угодно, только не о реальности, в которой мы находимся. Страшно. Когда машина выезжает за черту города и пейзаж становится совсем однообразным, Я сдаюсь и засыпаю. Открываю глаза, когда чувствую резкий толчок, и выглядываю в окно. Оказывается, мы едем по просвёлочной дороге. Вокруг ёлки, сколько видно глазу. Резко повернул, прости. Захар зевает. Хорошо поспала? Да. Сонно потеряю глаза. Сколько я спала? Часа четыре. Ничего себе. Возвращаюсь и денью привычное положение. Долго нам ещё? Минут тридцать. Там река? Смотрю на просвет между деревьями в зеркале заднего вида. Да, тут рядом есть небольшой городок, кстати. Если что-то понадобится, можем заехать. Отлично. Перегибаюсь и беру из заднего сиденья бутылку с водой. Хочешь пить? Да, открой. Медленно сушив свою полулитровую бутылочку, начинаю вертеть головы по сторонам. Давно не была за городом. Вот так, в глуши. А куда мы вообще едем? Небольшой домик для отдыха. Снят на левого человека, так что его не отследить. Ясно. Нетерпеливо ёрзаю последние километры. После долгой дороги хочется размять конечности и пройтись. Когда доезжаем до места назначения, Захар паркует машину, и мы выбираемся наружу. Каблуки проваливаются в землю, и я иду очень осторожно. Смотрю, чтобы не наступить на очередной камень или шишку, которыми тут всё усыпано. Рассматриваю небольшую двухэтажную постройку с брёвен и заглядываю в широкие окна. Идём. Взяв пару пакетов из багажника, Захар открывает дверь домика и пропускает меня внутрь. Сбрасываю обувь на пороге и осматриваюсь. Здесь хорошо. На первом этаже добротная кухня из светлого дерева, зона гостиной у большого окна, а также двери в ванную. Лестница наверх ведёт в спальню. Или там их две. Стараясь о том, что скоро наступит ночь, не думать. Давай я переоденусь и помогу тебе. Оглаживаю на бёдрах так неуместную здесь юбку-карандаш. Я всё принесу, а ты распакуй, хорошо? Да, без проблем. Провожая взглядом в спину Захара, когда он скрывается на улице, и первым беру пакет со своими вещами. По деревянной отполированной лестнице отправляюсь наверх. Пальчиками с удовольствием веду по гладким перилам и вдыхаю аромат дерева и хвойного леса. Если бы не обстоятельства, я бы вообще визжала от восторга, попав в такое потрясающее место. На втором этаже всего одна дверь, это значит, что спальня тоже одна. Хожу внутрь, застывая перед кроватью королевских размеров. Внутри страх мешается с возбуждением и низ живота тяжелеет. Секс — это нормально прекрасно между людьми, которые друг другу нравятся. И мы с Захаром именно такие. Всё будет хорошо. Снимаю с себя офисную одежду и вешаю в шкафу стены. Натягиваю свободные серые брюки, белую футболку. Остальные вещи раскладываю по полкам. Часть отношу в ванную. Она вообще что-то с чем-то. Чаша ванны выдолблена в стволе огромного дерева и установлена у окна с видом на лес и небольшое озеро. Возвращаясь в спальню, бросая последний любопытный взгляд на её интерьер. Много дерева, но не жёлтого оттенка, а белёного. На полу широкие доски, поверх них пушистый белый ковёр. На стенах несколько современных полотен. С потолка свисает люстра с разноуровневыми каплевидными плафонами. И окно тоже большое, с широким подоконником и кучей подушек на нём. Рай, вздыхая тихонько и спускаясь на первый этаж. Внизу тихо. Пакеты расставлены на полу и кухонном островке — Захар на широком диване у окна. Уснул. Осторожно подхожу и накрываю его пледом, который находится тут же. Под голову подкладываю подушку. Вымотался человек за время дороги, плюс утренний стресс. Не могу устоять и оставляю у Захара на губах легкий поцелуй. Он такой милый и беззащитный во сне, что не удержалась. Отправляюсь в кухонную зону, раскладываю продукты в холодильник и шкафчики. Готовлю нехитрый ужин. Паста, курица, салат из овощей. Соблазнительные ароматы разносятся по большому общему пространству и производят нужный эффект. И да. Сонно доносится с дивана, и плед отлетает в сторону. Идеальная женщина. Захар потягивается всем телом. От его комплиментов хочется улыбаться и парить. Умеет Лелис. Всё готово. Расставляю прозрачные тарелки. Глубокую миску с салатом ставлю графин с морсом из ягод. Готовить для Захара было очень приятно и волнительно. До него я для мужчины не готовила. Только для отца, но это не то. «Спасибо». Захар берётся за вилку и принимается за еду. Судя по энтузиазму, ему вкусно. Ну или просто очень голодный. Успела осмотреться? Не особенно. Освоила пока только второй этаж. Там красивые ванны из огромного ствола дерева. «Круто». Захар улыбается. «Как ты? Пришла немного в себя?» «Лучше». Готовка успокаивает. отпивая освежающий морс и смотрю в большие окна. Тут рядом небольшое озеро. Я видела его из окна спальни. Хочу посмотреть. Да, там даже есть небольшой деревянный пирс. На вид вроде надёжный. Отлично. Мы робко переглядываемся, улыбаемся друг другу, просто наслаждаемся этими выпавшими моментами штеля. Спасибо. Было очень вкусно. Захар поднимается и проводит ладонями, сомкнутыми в замок по шее. Схожу быстро в душ, немного освежусь. Давай, я здесь приберу. Хорошо. Захар поднимается наверх, постоянно оглядываясь на меня. Я опять улыбаюсь, чтобы доказать, что всё в порядке. Собираю посуду, отправляя в посудомойку, которая здесь имеется, и отправляюсь на улицу. Сейчас около семи и потихоньку начинает вечереть. Воздух становится более прохладным, звуки леса словно затихают. Иду до озера по хрустящей подстилке из ельника и шишек. Ступаю на деревянный настил пирса, пружинисто шагаю по доскам, на самом краю сажусь и ноги. Гладь небольшого озера передо мной отражает кроны деревьев и кусок неба. Берег зарос с одной стороны пышным камышом, и оттуда дают концерт мясные лягушки. По водной глади пробегает рябь и ветерка. Жмаю ладонями край деревянного пирса и распрямляю плечи, вдыхая воздух полной грудью. На коже постепенно появляются мурашки от прохлады вокруг, но в дом пока не хочется. Природа имеет одно очень важное свойство — она успокаивает и исцеляет беспокойный мозг. По персу раздаются шаги, и Захар садится сразу за мной, окуная в собственное тепло. В моих руках тут же появляется большая чашка горячего чая. Замёрзла? Он растирает кожу на моих руках ладонями. Немного. Отпивая чай, тепло потихоньку наполняет меня изнутри. Вкусный. О чём думала? Обо всём понемногу. Тут так умиротворяюще, очень хорошо. Мне тоже нравится. Сто лет не выбирался в такие места. Последние годы в перерывах между работой летал куда-нибудь на океан. Хорошо там, но не то. Согласна. Откидываю голову Захару на плечо. Там никто так не квакает. Точно. Он перехватывает чашку и делает глоток. Как ты себя чувствуешь? Поворачиваясь к нему, утру щеку, а глотка в щеку. Нормально. Захар, тебя пытались лишить жизни. Не может быть нормально. Это страшно. Расскажи мне. Я хочу тебя поддержать. В первый момент просто не понял, что происходит. Когда дошло, вывернул руль, чтобы не сбить ребёнка с его мамой, которые шли по парковке, и прочесал боком весь ряд машин. Успел выпрыгнуть перед тем, как въехать в заграждение. Он говорит сухо и практически без эмоций. Словно новостную сводку читает, но я знаю, за этим кроется очень много. Просто мужчины другие. Они не склонны излишне эмоционировать. Боже, закрывая глаза, и нервная дрожь расползается по телу. Тормоза испортили профессионально. Мне просто повезло, что я замешкался и не успел набрать скорость. Ты смелый, спас людей и себя тоже. Ты молодец. Восхищаюсь им. Я совсем не такая, Захар. Жуткая трусиха. Когда мне страшно теряюсь и становлюсь деревянной, я бы не справилась ни за что. У тебя есть я. Он сцепляет руки, пряча меня, словно в коконе. Буду спасать, если ты позволишь. Уже. Спасибо, что Алекс меня уволил. Давно надо было, но я все не решалась. Пожалуйста. Тебя не коробит, что я у него работала? Задаю этот вопрос и страшусь услышать ответ. Это была нереально проституция, но все же. Мы встретились там, Вера. Так что ханжество здесь неуместно. Вопрос закрыт. Говорит так, что я сразу верю. Хорошо. Но к тебе никто, кроме меня, больше не прикоснется. Никаких видео, фото и переписок тоже. Я ревную. Сильно. Киваю, закрывая лицо ладонями силой Тро. Мы открываемся друг другу и обнажаем свои души и мысли. Этот день стал для меня поворотным. В тот момент, когда я поняла, что могла потерять Захара, до меня наконец дошло. Хватит топтаться на месте и бояться всего и всех. Пора жить. Есть только этот момент в настоящем. Его важно ценить. Прошлое нужно отпустить. И я смогу сделать это только при условии, что больше не буду молчать. «Ты правда хочешь знать? Ну, что произошло со мной? Ты спрашивал?» «Хочу», — отвечает просто и затихает. Его руки сжимают меня, поддерживая, шумно вдыхая. Рассказать не так и сложно на самом деле. Ужасно только, что отстраниться не получается. Весь этот кошмар опять тянется ко мне своими липкими лапами и прокручивается в голове. И я переживаю всё снова и снова в мельчайших деталях.